20 июня 1904 года. Ясная поляна. Здоровье лучше, но не могу пристально работать. Не хочется. Кроме того, много посетителей. Сухотины, Таня, главное. Кое-что думаю и забываю, кое-что помню. А именно. Первое. Эгоизм – самое дурное состояние, когда этот эгоизм телесный, и самое вредное себе и другим. И эгоизм, сознание своего высшего «я» есть самое высшее состояние и самое благое для себя и других. Стоит заботиться о себе телесном и ряд неустранимых трудностей и бед, стоит заботиться о себе духовном, и все легко, и все благо. Второе. Чем больше живешь, тем становится короче и время, и пространство. Что время короче, это все знают но что пространство меньше, это я теперь только понял. Все кажется все меньше и меньше, и на свете становится тесно. Третье. Споры бывают только от того, что спорящие не хотят воротиться к тем положениям, на которых они основывают свои выводы. Если бы они сделали это, они увидали бы или что положения, принимаемые ими за аксиомы, несогласимы, или то, что кто-нибудь один а, может быть, и оба делают неправильные выводы из верных основ. Страница 175. 22 июня. Пирогова. Вчера приехал в Пирогова. Брат в очень дурном состоянии. Не столько физическом, сколько духовном. Правда, положение очень тяжело. Удар, рот на сторону, слюна и боли. Но оно становится тяжелее от того, что он не хочет покориться. В таком положении есть только два выхода противление, раздражение и увеличение страданий, как это у него или напротив, покорность, умиление и уменьшение страданий, даже до уничтожения их. Вчера в русских видовостях суждение о моей статьи в Англии комментарий двадцатый. Мне было очень приятно, самолюбиво приятно, и это дурно. Комментарий двадцатый. В «Русских ведомостях» от 20 июня 1904 года было опубликовано сообщение о напечатании в Англии статьи Толстого «Одумайтесь», вызвавшей множество восторженных откликов. Конец комментария. 24 июня. Ясная поляна. Письма чертковой англичанина по случаю статьи о войне. Боюсь, что вызвала раздражение тем, что там не с Богом думано, и льстива самолюбию и сознание нехорошего поступка. Все можно сказать, любя с Богом, а я не умел. Все еще помню и живу высшим сознанием. Маша здесь, и не только все так же, но еще больше близка мне, без разговоров. А она 27 июня 1904 года. Вчера расстроился желудком, печенью, вялость, сонливость и даже дурное расположение духа. Поймал себя на ворчании на Илью Васильевича. Стыдно, а остальное хорошо. Не забываю своего чина. За это время думал три вещи. Две ясные, третье только смутно представляющиеся. Вчера пробовал писать камень. Не пошло. Записать. Первое. Николай Павлович распоряжается миллионами, посылает тысячи на военную бойню и иногда сам удивляется, как это его слушаются. Комментарий 21. Запись к повести Хаджи Мурат. Конец комментария. 28 июня. Ясная поляна. Нынче еще ночью умственно проснулся. Чего не коснусь, все, что вчера было темно и ненужное, ясно и интересно. Пятое. Вспомнил военную выправку при Николае Палчи, Записки Розена Трех Забей одного выучи. Комментарий 22. -й. Вспомнил крепостное право и то испытанное мной отношение к человеку как к вещи, к животному. Полное отсутствие сознания братства. Это главное в том, что я хотел бы писать о Николае I и декабристах. Седьмое. Избавиться совсем от желания славы. Славы людской невозможно. Слава людская, любовь людей не может не радовать. Надо только не искать ее, не делать ничего для нее. Комментарий 22. -й. А. Е. Розен. В ссылку записки декабриста 1825-1900 годы, Москва, 1900 год. Конец. Комментарий. Страница 176. -я. 2 июля. Ясная поляна. «Вчера написал много писем. Гришенко о свободе воли и Толь о статье». Комментарий 23. «Вчера как будто проснулся, а нынче опять вял. Много думал о том же – движении, веществе, времени, пространстве». Второе. Было время, когда анархизм был немыслим. Народ хотел обожать и покоряться, и правители были уверены в своем призвании и не думали об утверждении своей власти и не делали ничего для этого». Теперь же народ уже не обожает и не только не хочет покоряться, но хочет свободы. Правители же не делают то, что считают нужным для своей народной славы, заняты тем, чтобы удержать свою власть. Народы чуют это и не переносят уже власть, хотят свободы, полной свободы. С тяжелого воза надо сначала скидать столько, чтобы можно было опрокинуть его. Настало время уже не скидывать понемногу, а опрокинуть. Третье. Разве мыслимо разумная жизнь в государстве, где глава его торжественно благословляет иконами, целует их и заставляет целовать? Третье июля. Ясная поляна. Все не пишется и не думается. Вчера получил письма Евгения Ивановича и Черткова о предисловии, о том самом, что я писал им. И мне было очень приятно. Думал. Третье. Екатерина II или Николай I начинает царствовать, удивляются на то, как легко царствовать, как мало усилий нужно для того, чтобы быть великой царицей, великим царем. 7 июля. Здоровье лучшее. Переделал предисловие. Ездил к Булыгину вчера. Был Симонович. Он мне нравится. Нынче слепой и бутурлин. Комментарий 24-й. Слепой крестьянин Розов. Он переписывался с Толстым. Конец комментария. 12 июля. Ясная поляна. Все время не пишется и думается мало. Притом посетители. Нынче как будто посвежее. Переделывал предисловие. Кажется порядочно о свободе. 17 июля. Ясная поляна. Все так же мало пишется. Кое-что, думаю, немного работаю предисловием. Был в Пирогове. Сережа неспокоен, противится. И тяжело, и ему, и другим. Дорогой увидал дугу новую, связанную лыком, и вспомнил сюжет Робинзона, сельского общества переселяющегося. И захотелось написать вторую часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн, Женский, падение, ошибка, и все на фоне робинзоновской общины. Комментарий 25. Замысел не был осуществлен. Конец комментарий. Страница 177. 18 июля, Ясная поляна. Вчера не здоровилась, не обедал, захватился, как говорил немец. Нынче хорошо. Сейчас сижу в своей комнате и издалека слушаю неумолкаемый разговор. И знаю, что разговор этот идет с раннего утра и будет идти до позднего вечера, и шел и вчера, и третьего дня, и раньше, и всегда, и будет идти до тех пор, пока говорящим не нужно будет работать. И главное, все сказано, говорить нечего. Одно средство наполнять разговор — это говорит злое про отсутствующих или спорит зло с присутствующим. «Ужасное бедствие, праздность. Люди созданы так, чтобы работать, а они, создав рабов, освободились от труда, и вот страдают и страдают не одной скукой, болтовней, но атрофией мускулов, сердца, отвычкой труда, неловкостью, трусостью, отсутствием мужества и болезнями. Но это только те страдания, которые себе наживают праздные люди, а сколько лучших радостей они лишаются». Труд среди природы, общение с товарищами труда, наслаждение отдыха, пищи, когда она идет на пополнение затраченного, общение с животными, сознание плодотворности своего труда. Моя жизнь погублена, испорчена этой ужасной праздностью. Как бы хотелось предостеречь других от такой же погибели. Ах, как бы хотелось написать вторую часть Нихлюдова. Записать. Третье. Мы постоянно забываем, что мы не стоим, стоимо идем, и сами, каждый отдельно в возрасте и все вместе с веком. Заблуждение это особенно сильно в детстве. Дети любят, чтобы все было по-старому, и не хотят верить тому движению, в котором они участвуют. Но с годами движение это убыстряется, как камень, падающий сверху, и старики видят уже быстрое явное движение». Для правильной жизни надо всегда помнить, что мы не стоим, а движемся, и не цепляться за то, от чего мы уходим.